Петербург Как в пулю сажают вторую пулю Или бьют на пари по свечке, Так этот раскат берегов и улиц Петром разрежен без осечки. О, как он велик был! Как сеткой конвульсий Покрылись железные щеки, Когда на Петровы Глаза навернулись, Слезя их заливы Восоке, и горлу Балтийские волны, как Ком я? Тоски подкатили, Когда им забвенье владело, Когда он знакомил с империей царства Край с краем. Нет времени у вдохновенья болота, Земля ли или море, или лужа, Мне здесь сновиденье явилось, И счеты сведу с ним сейчас же и тут же. Он тучами был, как делами завален, В ненастье натянутый парус Чертежной щетиной ста готовален Врезалась от царская ярость В дверях надневой На часах гайдуками Века пожирая стояли Шпалеры бессонниц В горячечном гаме Рубанков, снастей И пищалей И знали, не будет приема Ни мамок, ни дядек Ни бар, ни холопей Пока у него На чертежный подрамок Надеты таежные топи.